Что может быть теперь ценного в земных удовольствиях, когда познано величайшее наслаждение общей мировой космической любви? И какое может быть теперь иное стремление, кроме желания приобщить к познанной истине всех, все человечество? Чтобы раскрылись глаза и сердца, чтобы не было странной, непонятной, бессмысленной вражды, зависти, войны. Чтобы не было невежества, а вместе с ним, чтобы прекратилось страдание. Ведь это невыносимо — видеть вражду и страдание, потому что болью в сердце, в общем, теперь для всех, отдаётся каждый грубый шаг по земле, каждый брошенный в чью-то спину камень. Так начинается четвёртый, завершающий этап жизни земного путника. Он возвращается в мир людей, создавшие всё, что возвысило и сделало его мудрым — искусство и науки. Возвращается, чтобы щедро раздавать, возвращать сокровища духовного опыта — учить, быть учителем жизни учить вместе с другими учителями, прошедшими каждый своим путём. Кто-то путём джнана-йоги, йоги знания, кто-то путём хакти-йоги, путём жертвенной любви к высшему началу в каждом существе, кто-то путём карма-йоги, йоги труда, творимого единственно ради самого труда, когда любое действие, любое ремесло превращается в творчество, искусство. Но то было в глубокой древности, в винди первоначальных вет, винди духовного опыта и законов, доступных в равной степени для всех что увидел в Индии пришедший с караваном иерусалимских купцов юноша Иешуа. Он увидел, что человек рождается и сразу включается в цепь бесконечных религиозных ритуалов, от которых освобождает только смерть. Он увидел, что ничего не осталось от той духовной свободы, которая когда-то давала людям религиозные знания. Любовь и уважение не выходят за пределы своей касты, а все, кто рождается в низших кастах, обречены на вечное презрение и унижение. Он увидел, что учение Будды, которое за 5 веков до этого принёс очищение древней религии, ни учеников его уже нет в Индии, что они изгнаны куда-то в самые неприступные горы и на самые далёкие острова. В кавычках: "Не поклоняйтесь идолам, ибо они вам не внемлют. Не следуйте ведам, в которых истина искажена. Не считайте себя всегда первыми и не унижайте своего ближнего". Обращался Исса к жителям Индии: "Помогайте бедным, поддерживайте слабых". Не делайте зла кому бы то ни было, не желайте того, чего вы не имеете и что видите у других. Опять приходилось ему повторять то, что когда-то говорил Будда. Среди простого народа, там, где уши людей не были заняты звоном драгоценного металла и лестивыми почестями, его слова ценили. Все его любили, так как Исса жил в мире с вайшьями и шудрами, которых он обучал священному писанию. 6 Но брамин и кшатрии стали говорить ему, что великий пара Брама запретил им приближаться к сотворенным из очерева инок. Брамин и священнослужители, и кшатрии, и воины, согласно дополненным ведом и комментариям к ним, одни были людьми высшего достоинства и потому считали преступным даже находиться рядом с неприкасаемыми. 10. Но Иса не слушал их речей и ходил к шудрам проповедовать против браминов и кшатриев. 11. Он сильно восставал против того, что человек присваивает себе право лишать своих ближних человеческого достоинства. Он говорил: Бог Отец не делает никакого различия между своими детьми, которые все одинаково ему дороги. Какое право имеет человек, священнослужитель религии, на такое отношение к своим братьям, детям того же Создателя? Камень и статуи богов и металл богатства он превращает в жертвы порабощения. Ибо чтобы угодить камням и металлам, он приносит в жертву людей которых обитает частица Духа Всевышнего. Он унижает работающих в поте лица, чтобы приобрести милость унеядца, сидящего за роскошно убранным столом. «Дешающие своих братьев божественного блаженства будут лишены его сами, и брамены, и кшатрии станут шудрами шудр», — объяснял Исса, указывая на закон перевоплощения.